Был один из немногих, а то и единственный человек, которому Орлова могла верить в театре. Эпизод с Тугиной оказался только эпиграфом к тому, что происходило дальше. История последнего фильма, в котором снималась Орлова, обернулась историей болезни. Малоизученной болезни, называемой временем, без каких-либо социальных смыслов, которые любят вкладывать в это слово. Когда все конфликты разрешены или начинают казаться несущественными, время становится последним недугом, на который уходят оставшиеся силы. Считалось, что в этом фильме Александров подставил Любочку. Старый, плохо соображающий режиссер, уже не отдающий отчета в том, что происходит в современном кино – продолжающий смотреть на жену глазами своей молодости, поставил в конце ее пути жирную, невыводимую кляксу. Увы, это только часть правды. Все было намного сложнее и драматичнее, чем это виделось историкам кино, знакомым и близким. Проще всего представить Орлову жертвой старческой расслабленности мужа. Дело, однако, в том, что время было немилосердно к обоим. Еще в конце 60-х в гостиной дома номер 14 на улице Лебедева-Кумача перед горевшим камином читались на пробу кусочки сценариев, строились планы. Потом это стало происходить все реже и реже. В 70-е Александрова уже больше устраивало читать чужие сценарии, нежели писать свои. Он с удовольствием консультировал одно из творческих объединений Мосфильма, по широкому, что называется, кругу вопросов, записывал фрагменты мемуаров, выезжал в творческие командировки, по-прежнему заседал в президиумах. Он с удовольствием принимал гостей из-за рубежа, фотографировался с очаровательной Кардинале, с Мастрояни, Феллини. Приезжали какие-то французы, и Любочка открытая, светлая кофточка, кремовые брюки с неподражаемой игривостью представляла появившуюся родственницу с сыном. — Это моя внучка, а это мой правнук. Не может быть, — удивлялись французы. Просияв, Григорий Васильевич вновь рассказывал анекдот итальянского епископа. А после приема с удовольствием отдыхал наверху в рабочем кабинете, пока Любочка примеривала новые платья для очередной концертной поездки. Все было очаровательно. «И он позволяет ей ездить по этим дырам?» — говорили знакомые. Как будто если бы не позволял, то тут же написал бы дюжину первоклассных сценариев. В том-то и дело, что это Орлова усаживала его за стол, Это она брала с него слово, что к ее дню рождения или к их общему дню в апреле этот удивительный сценарий будет готов. Она была уязвлена историей с Морецкой. Она поняла, чем могут обернуться ее последние годы в театре. Все так непрочно, так зыбко, и нет ничего, кроме Севич, А ей уже 70, и скоро никакие световые ухищрения и выборы ракурсов не спрячут старческий оскал и шею, эту вечную доносицу на службе у возраста. Иногда ей казалось, что Гриша просто боится очередного провала и не знает, как подступиться к теме. То, что он ей читал время от времени, было странной смесью старого дребежания и ненавистного ей модернизма с кукольными личиками ее предыдущих воплощений. Орлова браковала этот прихотливый вздор, и Александров надолго замирал в каком-то лирическом оцепенении. Откуда-то он выудил материал о двух разведчиках на пенсии. Ее страшно рассмешило, что разведчики тоже выходят на пенсию. Материал этот постоянно пребывал на рабочем столе в кабинете в состоянии какой-то хронической обработки. Обработка эта происходила чаще всего по утрам. Паспурные дождливые дни. В ясную погоду она благополучно отменялась. Однако дело, казалось, двигалось. В одно такое утро небо было плотно обложено и уже начинало моросить. Арнова вышла из дома в светлом дождевике с небольшой круглой корзинкой в руках. Лето было грибным, и в березняке, с правой стороны, от тропинки, ведущей к Внуковскому дому, с чудесным постоянством вырастали белые. И тот особый крепенький сорт подберезовиков –